Обитательница задней комнаты сидела с разинутым ртом, оцепенев от ужаса и тупо глядя на сборщика. Остальные гости были вряд ли менее ошеломлены гневом великого человека. Не отличаясь ловкостью в таких делах, мистер Киэнуикс только раздул пламя, пытаясь его потушить. — Право же, я об этом и не подумал, сэр, — сказал сей джентльмен. — Мне и в голову не пришло, что такой пустяк, как стакан пунша, может вывести вас из себя. — Вывести из себя? Черт побери! Что вы подразумеваете под этими дерзкими словами, мистер Кенуикс? — воскликнул сборщик. — Марлина, дитя, мою шляпу! О-о-о! — Вы не уйдете, мистер Лилевик, сэр, — вмешалась мисс Питоукер с самой обворожительной своей улыбкой. Но мистер Лилевик, невзирая на сирену, кричал упрямо, — Марлина, мою шляпу! После четвертого повторения этого требования миссис Кенуикс упала в кресло с воплями, которые могли растрогать водопроводный кран, не говоря уже о водопроводном сборщике, а четыре маленькие девочки, которых потихоньку подучили, обхватили руками короткие темные штаны своего дяди и на весьма небезупречном английском языке умоляли его остаться. — Зачем же мне здесь оставаться, дорогие мои? — вопросил мистер Лильвик. — Во мне здесь не нуждаются. О дядя, не говорите таких жестоких слов! Рыдая воскликнула миссис Кенуикс. Ведь вы же не хотите меня убить? Я бы не удивился, если бы кто-нибудь сказал, что хочу, ответил мистер Лилливик сердито, посмотрев на Кенуикса. Вывести из себя! О, я не могу перенести! когда он так смотрит на моего мужа, — вскричал миссис Кенуикс, — это так ужасно в кругу семьи! О! — Мистер Лилевик, — сказал Кенуикс, — надеюсь, ради вашей племянницы вы не откажетесь от примирения. Лицо сборщика разгладилось, когда гости присвокупили свои мольбы к мольбам его племянника. Он отдал шляпу и протянул руку. — Согласен Кенуикс. — ответил мистер Лилик, — и разрешите в то же время заявить вам, чтобы показать, как я был выведен из себя, что если б я ушел, не сказав больше ни слова, это не имело бы отношения к тем двум-трем фунтам, которые я оставлю вашим детям, когда умру. — Морлина Кенуикс. Под наплывом чувств воскликнула ее мать: "Опустись на колени перед твоим дорогим дядей и проси его любить тебя всю жизнь, потому что он ангел, а не человек". И я всегда это говорила. Когда повинуясь этому предписанию, мисс Марли приблизилась для оказания почести. Мистер Лилиик быстро подхватил ее и поцеловал, а вслед за этим миссис Кенуик срванулась вперед и поцеловала сборщика, и одобрительный шепот вырвался у гостей, которые были свидетелями его великодушия. Достойный джентльмен снова стал душой общества, заняв прежний пост светского льва, какового высокого звания и лишился было вследствие временного смятения присутствующих. Говорят, четвероногие львы свирепы только тогда, когда голодны. Двуногие львы склонны дуться лишь до той поры, пока их страсть к почестям не удовлетворена. Мистер Лилевик вознесся выше, чем когда бы то ни было, ибо проявил власть, намекнув на свое богатство и будущее завещание, стяжал славу за бескорыстие и добродетель а в добавлении ко всему получил стакан пунша, вмещавший гораздо больше, чем тот, с которым столь мошеннически скрылся Ньюман Нокс. — Послушайте, прошу вас простить меня за новое вторжение, — сказал Кроул, заглядывая в комнату в этот счастливый момент. — Какая странная история, не правда ли? Нокс живет в этом доме вот уж пять лет и ни один из старейших жильцов не запомнит, чтобы кто-нибудь хоть раз навестил его? — Конечно, сэр, это необычный час, чтобы вызывать человека, — сказал сборщик, — о поведении самого мистера Нокса по меньшей мере загадочно. — Вы совершенно правы, — ответил Кроуль, — и я вам вот что еще скажу. Мне кажется, эти два привидения откуда-то сбежали. «Что заставляет вас так думать, сэр?» — осведомился сборщик, который по молчаливому соглашению, казалось, был выдвинут и избран обществом в качестве его представителя. «Надеюсь, у вас нет оснований предполагать, что они откуда-то сбежали, не уплатив следуемых налогов и пошлин». Мистер Кроуль с видом довольно-таки презрительным собирался заявить общий протест, против уплаты налогов и пошлин при любых обстоятельствах, но ему вовремя помешал шепот Кенуикса и хмурые взгляды, и подмигивание миссис Кенуикс, что, по счастью, его удержало. — Дело вот в чем, — сказал Кроуль, который изо всех сил подслушивал под дверью Ньюмана. — Дело вот в чем. Они разговаривали... Так громко, что просто не давали мне покоя в моей комнате, и я не мог не расслышать кое-чего. И услышанное мной как будто указывает на то, что они откуда-то удрали. Я бы не хотел тревожить миссис Кенуикс, но я надеюсь, что они пришли не из тюрьмы или больницы... И не занесли сюда лихорадки или еще какой-нибудь неприятные болезни, которые могли бы заразиться дети. Миссис Кенуикс была столь потрясена этим предположением. Что понадобились нежные заботы мисс Питоукер из Королевского театра Друри-Лейн, чтобы привести ее в состояние более или менее спокойное, не говоря уже об усердии мистера Кенуикса, который держал у носа своей супруги большой флакон с нюхательной солью, пока не возникли некоторые сомнения, вызванные струившейся у нее по лицу слезы ее чувствительностью или солью, леди выразив порознь и поочередно свое сочувствие принялись согласно обычаю повторять хором успокоительные фразы из коих такие соболезнующие выражения как бедняжка будь я на ее месте я бы чувствовал то же самое конечно это тяжкое испытание и никто кроме матери не поймет материнских чувств занимали первое место и слышались чаще других короче говоря Мнение общества было высказано столь ясно, что мистер Кенуикс уж готов был отправиться в комнату мистера Нокса, потребовать объяснения и с большой непреклонностью и решительностью даже выпил перед этим стакан пуша, как вдруг внимание присутствующих было отвлечено новым и ужасным происшествием. Дело было в том, что неожиданно и внезапно понеслись сверху самые душераздирающие и самые пронзительные вопли, быстро следовавшие один за другим, и понеслись, по-видимому, из той самой задней комнаты на третьем этаже, где покоился в этот момент младенец Кенуикс. Как только они раздались, вместе с Кенуикс, высказав догадку, что пока девочка спала, Забралась чужая кошка и задушила малютку, бросилась к двери, ломая руки и отчаянно визжа к великому ужасу и смятению компании. — Мистер Кенуикс, узнайте, что случилось! Скорее — скорее! — крикнула сестра, энергически хватая миссис Кенуикс и удерживая ее рассильно. — О, не вырывайся так, дорогая моя! Я не могу тебя удержать! — Мое дитя! — — Моя милая, милая, милая дитя! — визжала миссис Кенуикс, выкрикивая каждое следующее «милая» громче, чем предыдущее. — Мой ненаглядный, дорогой, невинный лиливик, опустите меня к нему, пустите меня! Пока раздавались эти безумные вопли и плач и жалобы четырех маленьких девочек, мистер Кенуикс бросился наверх, в комнату, откуда вырывались звуки. В дверях ее он натолкнулся на Николаса с ребенком на руках, который выбежал так стремительно, что встревоженный отец был сброшен с шести ступеней и рухнул на ближайшую площадку лестницы, прежде чем успел раскрыть рот и спросить, что случилось. — Не тревожьтесь! — крикнул Николас, сбегая вниз. — Вот! он — все обошлось, все кончено, пожалуйста, успокойтесь, никакой беды не случилось. И с этими словами, и с других успокоительных слов он вручил младенца, которого в тропях нес вниз головой, миссис Кенуикс, и побежал назад помогать мистеру Кенуиксу, который изо всей силы растирал себе голову и, казалось, не мог опомниться после падения. Ободренные этим приятным известием, гости до известной степени оправились от страха, который дало себе знать некоторыми весьма странными примерами полной потери присутствия духа. Так, например, приятель-холостяк долгое время поддерживал, заключив в свои объятия сестру, Миссис Кенуикс вместо самой миссис Кенуикс, и было замечено, как достойный мистер Лилик несколько раз поцеловал за дверью мисс Питоукер с таким спокойствием, как будто ничего не происходило. — Это пустяки, — сказал Николас, возвращаясь к миссис Кенуикс. — Девочка, сторожившая ребенка, должно быть устала и заснула, и у нее загорелись волосы. — Ах «Ты злая, негодная девчонка!» — воскликнула миссис Кенуикс, выразительно грозя указательным пальцем злополучной девочке лет тринадцати на вид, которая стояла с подпаленными волосами и испуганным лицом. «Я услышал ее крики», — продолжал Николас, «и прибежал как раз вовремя, чтобы помешать ей поджечь еще что-нибудь. Можете быть уверены, что ребенок невредим». Я сам схватил его с кровати и принес сюда, чтобы вы убедились. После этого краткого объяснения младенец, который, получив при крещении имя сборщика, имел счастье именоваться Лилливиком Кенуиксом, едва не был задушен поцелуями присутствующих, и его так прижимали к материнской груди, что он снова заревел. Затем внимание общества натурально обратилось на девочку которая имела дерзость поджечь себе волосы. Получив несколько легких шлепков и толчков от наиболее энергических леди, она была милостиво отправлена домой. Девять пенсов, предназначенные ей в награду, были конфискованы в пользу семейства Кенуикс. Право же, я не знаю, как и благодарить вас, сэр. — воскликнула миссис Кенуикс, обращаясь к спасителю юного Лиливика. Не стоит говорить об этом, — отвечал Николас. — Уверяю вас, я не сделал ничего, что дало бы мне право притязать на вашу благодарность. — Если бы не вы, он сгорел бы заживо, сэр, — с жеманной улыбкой сказал мисс Питоукер. — Вряд ли это могло случиться, — ответил Николас. Здесь множество людей, которые пришли бы на помощь раньше, чем ему стал бы угрожать опасность. — Во всяком случае, вы нам разрешите выпить за ваше здоровье, сэр, — сказал мистер Кенвикс, показывая жестом на стол. — В мое отсутствие, пожалуйста, — с улыбкой ответил Николас. Я совершил очень утомительное путешествие и окажусь весьма неважным собеседником. Скорее помешаю вашему веселью, чем буду сам ему способствовать, даже если мне удастся не заснуть, в чем я очень сомневаюсь. С вашего разрешения я вернусь к моему другу, мистеру Ноксу, который ушел наверх, когда убедился, что ничего серьезного не случилось. Спокойной ночи. Принеся таким образом свои извинения за отказ участвовать в торжестве, Николас очень мило попрощался с миссис Кенуикс и другими леди и удалился, произведя наилучшие впечатления на всю компанию. Какой очаровательный молодой человек! воскликнула миссис Кенуикс. Право, это самый настоящий джентльмен, сказал мистер Кенуикс. Вы согласны, мистер Лиливик? Да, отозвался сборщик, недоверчиво пожимая плечами. — Он джентльмен, настоящий джентльмен, по крайней мере, с виду. — Надеюсь, вы ничего не имеете сказать против него, дядя? — осведомилась миссис Кенвикс. — Ничего, дорогая моя, — ответил сборщик. — Ничего. — Думаю, он не окажется... А, впрочем, неважно. Мой нежный привет тебе, дорогая моя, и желаю долгой жизни малютке. «Вашему — Вашему с смелой улыбкой сказала миссис Кенуикс. — И надеюсь, достойному тезке, — добавил мистер Кенуикс, — желаю милости ведь сборщика. — Надеюсь, малютка никогда не обесчестит своего крестного отца и со временем будет походить на Лиливика, чье имя он носит. Я утверждаю, и миссис Кенуикс разделяет мое чувство и оно в ней столь же сильно, как и во мне. Я утверждаю, то обстоятельство, что он был наречен лилевиком, является одной из величайших наград и одним из величайших отличий в моей жизни. — Самой великой наградой, Кенуикс, — прошептала супруга. — Самой великой наградой, — поправился мистер Кенуикс, — наградой, которую я, надеюсь в один из ближайших дней заслужить. Это был политический ход Кенуиксов, ибо таким путем они делали мистера Лилевика великим фундаментом и источником будущего преуспеяния младенца. Добрый джентльмен почувствовал деликатность и тонкость этого намека и тотчас предложил выпить за здоровье джентльмена чьё имя неизвестно, но который прославил себя в этот вечер своим хладнокровием и расторопностью. «Я не прочь отметить, — заявил мистер Лилик, как бы делая большую уступку, — что он производит впечатление довольно миловидного молодого человека, и характер его, надеюсь, не хуже, чем его манеры. Действительно у него очень приятное лицо». И осанка, сказал мистер Скенуикс, несомненно, добавила мисс Питолкер, есть что-то в его наружности очень, боже мой, боже мой, как это слово! Какое слово? осведомился мистер Лилевик. Да это, ах, боже мой, какая глупая, запинаясь, сказала мисс Питолкер. Как это называется? Когда лорды сбивают дверные кольца, дерутся с полисменами, играют на чужие деньги и делают всякие такие вещи. — По-аристократически, — предположил сборщик. — Да, Аристократический, ответила мисс Питоукер. В нем есть что-то очень аристократическое, не правда ли? Джентльмены промолчали и с улыбкой переглянулись, как бы желая сказать, ну, что же, о вкусах не спорит Но дамы единодушно решили, что у Николаса вид аристократический, раз никто не оспаривал этого мнения, то оно и восторжествовало. Так как пунш к тому времени был выпит, а маленькие Кенуиксы, которым в течение некоторого времени удавалось держать глазки открытыми только с помощью указательных пальчиков, начали капризничать и довольно настойчиво требовали, чтобы их уложили спать. Сборщик подал сигнал, достав свои часы и уведомив обществу, что уже около двух. При этом иные гости были изумлены, а другие потрясены из-под столов извлекли мужские и женские шляпы а затем их владельцы ушли во свояси после многочисленных возгласов и заявлений что никогда не проводили они такого очаровательного вечера и они так удивлены что уж так... Поздно, а ведь они думали, что сейчас самая поздняя половина одиннадцатого, и как бы им хотелось, чтобы мистер и миссис Кенвикс каждую неделю праздновали день своей свадьбы, и что они недоумевают, каким тлинственным способом удалось миссис Кенвикс устроить все так чудесно, и много еще было сказано в том же духе. В ответ на эти лестные замечания мистер и миссис Кенвикс, Благодарили всех леди, джентльменов за приятное общество и выражали надежду, что они получили хотя бы половину тех удовольствий, о каких говорили. Что до Николаса, немало не подозревавшего о произведенном им впечатлении, то он давно уж заснул, предоставив мистеру Ньюману и Смайку осушить вдвоем бутылку виски. Эту обязанность... Они исполнились такой великой охотой, что Ньюман никак не мог решить, то ли он сам напился, то ли он никогда не видел джентльмена, так тяжело, глубоко и окончательно опьяневшего, как его новый знакомый.